Естественно, все решили, что у него хрупная комбинация и бросили карты, и банк достался деду. Я не выдержал и против правил посмотрел его карты. У него не было никакой комбинации. То есть это был чистый блеф. За 5 минут дед сумел понять и освоить все основы этой игры. В голове у деда хранилось огромное количество ненужной информации. Он точно мог сказать, какое количество ступенек от входа до квартиры, сколько шагов от подъезда до остановки троллейбуса и многое другое в том же духе. Он мне рассказывал, что в начале 50-х годов он решил бросить курить и пошёл к гипнотизёру, рекламирующему стопроцентное избавление от этой привычки. На сеансе гипнотизёра было 10 человек, 9 из которых через некоторое время заснули по команде гипнотизёра. И только с дедом гипнотизёр справиться не смог. Он просто не мог ни на секунду отключиться от своих мыслей и, естественно, не мог поддаться влиянию гипнотизёра. И вот ещё что. Несмотря на свою простоватость, доверчивость и доброжелательность, дед относился к жизни очень по-философски. Дед никогда не соблюдал еврейских праздников. Скорее всего, традиционно не верил в Бога. но иногда любил пойти в синагогу пообщаться, обсудить новости, поговорить. Вообще с дедом связаны и некоторые мистические явления. В середине 1974 года я перешел на работу в СМУ-8 метростроя и вкалывал по 10-14 часов в сутки. 2 октября появился на свет Сережа, и мы на полгода переехали жить на Павелецкую Колином родителям. 20 октября произошел пожар на станции Площадь Революции, что вызвало огромный скандал в Москве. Я расскажу об этом дальше более подробно. Поэтому у родителей в доме на аэропорте я почти не появлялся. Шурик тоже был занят своими проблемами. У него были серьезные неприятности. И он тоже редко приезжал к родителям. В середине декабря дед почувствовал себя плохо, но виду не показывал. Однако, когда он пожелтел, мама отвезла его в больницу, где ему поставили страшный диагноз и порекомендовали обратиться к районному онкологу и выписать наркотические болеутоляющие лекарства. В тот же день днем приехал к родителям Шурик, помог деду принять в ванну, играл с ним в шахматы и всячески развлекал его. Я приехал с работы на Павелецкую около 11 часов вечера. Позвонил маме и почему-то решил переночевать у родителей. Приехал, пообщался с дедом, старая зарядить его оптимизмом, и где-то через час все пошли спать. Очень рано утром меня разбудил отец и сказал, что дед умер. Так получилось, что дедушка успел попрощаться со всеми нами. И не создавая никому хлопот, тихо ушёл из жизни. Я не знаю точно, но мне кажется, что дед просто не положил рядом с собой, как делал всегда, ни триглицерин, или просто не стал его принимать. Стремясь всем помогать, дед никогда не создавал проблем, или всячески стремился их не создавать. Не знаю, нужно ли было писать об этих моих догадках. Но через 40 лет мои друзья, знавшие деда, вспоминают его с улыбкой, помнят его доброжелательность и доржелюбе. Теперь о родителях. Отца при рождении нарекли Самуилом. Но как часто бывает в семьях, с теми, с детство его стали звать Мити, и это навсегда стало его именем. Внешне отец был низкого суховат, мало улыбчив, строг и многословен. Но это была скорее всего маска, чем его настоящее лицо. В кругу друзей за праздничным столом отец мог быть весёлым, заводилой, остроумным и чутким человеком. Отец проработал на метрострое 40 лет, с 1932 года до 1972 года, когда ушёл на персональную пенсию. Как заслуженный строитель РСФСР, Он получил, как все обычные пенсионеры, максимальную пенсию в 120 рублей, но как персональный пенсионер, имел дополнительные льготы. Мог работать на инженерной должности с окладом 180 рублей, так чтобы в сумме было 300 рублей в месяц. Это был максимум. Обычные пенсионеры имели такую же возможность подрабатывать. Если они работали на рабочих должностях, К этой возможности отцу ещё полагалась бесплатная путёвка в санатории и дополнительная выплата месячной пенсии. Поэтому отец перешёл на работу в институт Орктрансстрой, некую организацию, которая занималась разработкой технологических карт отдельных элементов транспортного строительства. Когда отец пришёл на эту новую работу, то в беседе с его руководителем они наметили план нескольких работ. рассеившиеся отдельные элементы в технологии местроения. Не через 10 отец принёс подготовленные материалы, и судью глине узнал, что этот объём был рассчитан на полугодие. Поэтому в дальнейшем отец ходил на работу, занимался своими делами, читал газеты и только иногда принимался за описание новой технологии, которая его самого интересовала. Кроме того, рядом с ним работали его старые знакомые, такие же как он персональные пенсионеры, что создавало некую клубную атмосферу. Я вернулся на метрострой после института в 1967 году и стал работать на Чаковском заводе железобетонных конструкций механиком по автоматике. В то время завод был только что построен и должен был быть предприятием реализующим современные тенденции по внедрению отдельных автоматизированных технологий. Завод уже работал на полную мощность, но в то же время там проводились работы по наладке автоматизированных систем. Автоматика, как обычно, часто давала сбои, и это создавало необходимость проведения частых совещаний с проектировщиками и строителями. Эти совещания проводил те, отвечающие за всю промышленность Метерстроя. Мой начальник, главный энергетик завода, совсем не разбирался в автоматике, и поэтому брал меня на все эти совещания. Мне часто приходилось давать пояснения, высказывать претензии к проекту, а по част и отвечать за те грехи, которые естественно случались в процессе работы. Однажды произошёл сбой автоматики на одной линии. И мне с моей бригадой пришлось несколько часов искать и исправлять неисправность. Но сообщение я получил от отца по полной программе. Стоя перед ним и всеми в течение 15-20 минут, пытался оправдаться и дать более или менее вразумительные объяснения. Это был серьёзный урок не только для меня, но и для всех. В 2008 году отцу должно было исполниться 100 лет. И мне в преддверии этой даты захотелось рассказать всем о его непростой жизни на метрострое. Я тогда сел и написал несколько эпизодов из его жизни, о которых узнал из разговоров в семье, из его воспоминаний, из рассказов людей, с которыми мне довелось общаться уже в моей производственной жизни. Потом я понял, что вряд ли это будет интересно кому-либо, кроме наших близких, и я остановился. Но сейчас, когда захотелось рассказать о семье в широком понимании, я думаю, что детям, внукам, правнукам может быть занимательно прочитать эти эпизоды из жизни их предка. Я не хочу и не буду менять стилистику своих старых записей. По паспорту отец родился 1 июля 1908 года. На самом деле он появился на свет 20 декабря 1907 года. Но по каким-то соображениям, связанным, по-моему, с воинской повинностью в те годы, зарегистрировали его через полгода. Отец пришёл на метрострой, как я уже говорил, в 1932 году и через несколько месяцев стал работать начальником смены на шахте номер 12. Стол шахты находится на месте, где сейчас стоит памятник Карлу Марксу. И шахта была очень сложной, так как проходка осуществлялась в тяжелых гидрогеологических условиях. В 1933 году у англичан купили немеханизированный щит и смонтировали его на шахте номер 12. Англичане говорили, что скорость проходки возможна до 60 сантиметров в сутки. Это сейчас, когда немеханизированные щиты стали анахронизмом, Когда на метрострое работают несколько импортных щитов, позволяющих даже в сложной геологии показывать удивительные скорости, 60 сантиметров проходки вызывает естественную улыбку у профессионалов. Но тогда это был удивительный механизм, чудо техники. Отец, будучи начальником смены на этом щите, разработал циклограмму проходки. схему, по которой каждый член бригады чётко знал своё место и время, отведённое на ту операцию, которую он осуществлял. И в результате этой примитивной на сегодняшний взгляд модели проходка пошла значительно быстрее. Очень скоро были перекрыты нормативные скорости. Бригада достигла 1 м в сутки, а потом и значительно больше, практически в 3 раза увеличив английские нормативы. Москва город, расположенный на холмах. И геология земли под Москвой тоже во многом повторяет конфигурацию поверхности. Метро же проходит по прямой, и в Москве метростроицы столкнулись практически со всеми возможными неприятностями приходке тоннель. Наиболее неприятным участком проходки были так называемые плывуны. Я точно не могу сформулировать, что это такое. Конечно, можно было бы посмотреть в справочнике, но я думаю, что это не главное. В общем, это смесь песка и воды и ещё каких-то микроорганизмов, определяющих огромный плывучесть этих песков. Сейчас проходку в полунах осуществляют разными способами, но тогда применяли один. Забоя поднимали давление, которое отжимало воду. И таким образом можно было осуществить проходку обычным немеханизированным щитом. Давление поднимали по-разному. Иногда хватало подъёма до 1 до 1,5 атмосфер, но были случаи, когда давление приходилось поднимать из значительно выше. Для обеспечения повышенного давления в забое строились шлюзовые камеры, и рабочим приходилось длительное время шлюзоваться в этих камерах. Ожидаем медленного повышения или понижения давления. Иначе неизбежно наступала киссонная болезнь или, как говорили в народе, заломаем, сопровождаемая сильными болями, а иногда и более серьёзными неприятностями. И всё-таки самая страшная авария это пожар в герметически закрытой камере, когда под давлением нагнетается обогащённый кислородом воздух. Такой пожар случился на двенадцатой шахте, где работал отец. Вот что писал в этом случае начальник шахты Тигнебеда. Обстановка в шахте вынудила нас поднять давление сначала до двух, а затем и до 2,5 атмосфер. Обстановка в кисоне стала тяжёлой, температура подскочила до 40 градусов, и вдруг сообщение: пожар в кисоне. Огонь через клапан и труб уже перебросился в тоннель свист сжатого воздуха огонь едкий дым 70 человек в кисоне многих людей удалось вывести через соседнюю шахту которая оказался единственным путём спасения для рабочих так как пробиться к стволу шахты номер 12 было уже невозможно пожар башевал всё сильнее и тогда было принято решение пойти на самый крайний срис внезапное давление в кишоне. В тоннель со страшной силой прорвались вода и песок. Инженер Штерн, мой отец, и бригадир Ребров, работая по горбу в воде, сооружали перемычки. Им удалось остановить воду. При спуске плывана в тоннель на поверхности образовалась воронка. К счастью, место было пустынным. Удалось вывести из зоны пожаров и затопления всех работников. Мне удалось спасти только инженера Чистякова, который погиб героически, спасая людей в пожаре. И так отец чудом остался жив. Через много лет, когда отцу вспомнилось 50 лет, он тогда занимал должность заместителя начальника метростроя, у нас дома собрались его товарищи по работе. Говорили тосты, выпивали, и в какой-то момент вспомнили, недавнюю ситуацию при проходке перегонных тоннелей к станции Ленинские горы. Проходка шла тогда на сравнительно небольшой глубине кессонным способом. И вдруг щит клюнул. Другими словами, нарушилась геометрия трассы будущего тоннеля, чего допустить было нельзя. Собрали совещание всех специалистов. Наибольшим опытом работы в кессоне обладал отец. Ему приходилось работать в кессоне не только на первой очереди строительства метро, но и на второе, да и на других участках тоже. И главный инженер метростроя Смит Анкин, Павел Семенович, было принято решение значительно поднять давление в забои. Это должно было помочь выправить щит. Однако был большой риск, так как давление могло прорвать находящуюся сверху породу, И тогда все, кто находился на щите, неминуемо должны были погибнуть. Отобрали бригаду добровольцев. Работой руководили будущий начальник метростроя, а тогда главный инженер тоннельного отряда номер 6 Кошельф Юрий Анатольевич и отец. Сметанкина не пустили в кессон, так как он ранее уже потерял слух на одно ухо при работе в кессоне. Он находился на поверхности, пытаясь увидеть, если вдруг наверху появятся какие-либо выпуклости, предупреждающие об аварийной ситуации. Щит и тоннель спасли. Но когда коллеги отца рассказывали об этом, я, 13-летний пацан, помню, как на глазах у мамы были слезы, и она с трудом сдерживала рыдание. Конечно, ни она, ни мы с братом ничего не знали об этом до того вечера. Таким был мой отец». Драматизм строительства в первую очередь Дмитрова хорошо описан. И даже есть немало киноработ, рассказывающих о том романтическом периоде. Фильм "Дебровльце", который сделан по сценарию Евгения Долматовского, хорошо показано это строительство. Кстати, Долматовский тогда ещё молодой поэт, решивший написать поэму о строительстве в первую очередь. Для сбора материала пришёл на двенадцатую шахту. и попал в смену отца. После знакомства отец заявил ему, что праздно шатающийся ему не нужны. Если тот действительно хочет разобраться, то пусть становится в бригады и вкалывает наравне с остальными. И далматовски полгода работал наравне с другими на откатке. Потом по жизни, иногда встречаясь с отцом, он его всегда называл начальником, памятуя о тех 6 месяцах. В общем, строительство шло очень сложно. Практически каждый день приходилось принимать нестандартные решения. И отец в течение этих лет явно отличался, получая благодарности, премии, а его фамилия часто фигурировала на страницах газеты Ударник метростроя, где в духе тех лет отражались проблемы и успехи строительства. Надо признаться, что фамилия отца не всегда присутствовала в положительных рецензиях. Самуил Маршак, тогда уже известный поэт, сотрудничавший с редакцией газеты, как-то написал имбекраму «Как дела идут у Штерна! К сожалению, очень скверно!» И все-таки, когда подошло время пуска, отец был среди тех, кого чествовали, кем гордились. Среди представленных к наградам была и фамилия отца. Его представили к ордену Трудового Красного Знамени. И он получил приглашение в колонный зал Дома Союзов на торжественное заседание, посвященное пуску первой очереди, в портер, в сектор, где сидели все представленные к правительственным наградам. Вечер шел по задуманному регламенту, зачитывали указы по награждению, и на сцену приглашались те, кому вручали награды. Подняли все, кто сидел рядом с отцом, кроме него самого. Я много раз примерял эту ситуацию на себя. Как бы я смог пережить это? Не обидеться, не хлопнуть дверь и не уйти? Ведь отцу тогда было только 28 лет. Не знаю, думаю, что для меня, как, наверное, и для отца, это было бы очень и очень непросто. На следующее утро отца срочно вызвал к себе Егор Трофимович Абакумов. Тогда заместитель начальника метростроя, легендарная на метрострое фигура. Молча он положил перед отцом приказ о премировании его крупной суммы, путёвкой в санаторий и сказал, чтобы завтра же уехал из Москвы. Когда отец приехал из отпуска, его уже назначили начальником участка. Потом выяснилось, что кому-то надо было дополнительно включить кого-то в списки для награждения. И так как фамилия отца по алфавиту была в конце списка, то её и вычеркнули ней долго думая. Вот так. В 1937 году на свет появился мой старший брат Александр. Родители жили в коммунальной квартире, но появившийся ребёнок создавал определённые трудности. И мама Спустя несколько месяцев уговорил отца обратиться за улучшением жилищных условий. Начальником метростроя к тому времени стал Егор Трофимович Абакумов, и отец, работавший тогда в должности заместителя начальника шахты, пришел к нему на прием. Шел 1938 год, и что в то время творилось в стране, известно. Отец формулировал свою просьбу – Абакумов потнял на него тяжёлый взгляд и сказал: "Я подал на тебя документы на должность начальника шахты. Пройдёшь получишь квартиру. Не пройдёшь пауза. На глаза больше не показывайся". Отца пропустили органы, и в новом доме на Двухстубильном, тот, что сданный станция аэропорта, отец получил отдельную квартиру. А Бакумов запомнил, что отцу появился маленький ребёнок, и распорядился, чтобы квартиру дали не выше второго этажа, так как дом был тогда без лифта. Я уже родился в этой квартире, в ней прошла молодость, и когда я терялся в детстве в городе, осваивая новые маршруты, то, увидев заветную красную букву М, моментально выскакивал из троллейбуса, поскольку знал, что дорога домой уже ясна. Когда начались бомбёжки в Москве, мать с моим братом, которому к тому времени исполнилось 4 года, спускались на станцию Аэропорт и по тоннелям шли в сторону Динамо, станции глубокого заложения. К началу войны метростроевцами были пройдены тоннели второй очереди от станции Охотный ряд до Автозаводской, но не был положен путевой бетон, не было рельсов. отдельная незаконченная чеканка и контрольное нагнетание. Когда Москву начали бомбить, многие конторы начали обживать эти тоннели и станции, стараясь спастись от бомбежек и обеспечить бесперебойную работу, несмотря на воздушные тревоги. Многие метростроевцы, отказываясь от брони, шли в армию, и тогда, через некоторое время, когда элитные специалисты стали необходимы для строительства оборонных объектов, Воинкоматом строго запретили посылать метростроивцев в армию. Я помню, что мне говорили опытные тоннельщики уже в моё время: настоящий проходчик становился специалистом только через 5-6 лет работы в бригаде проходчиков. Отец вспоминал, что иногда приходилось буквально из подготовленных к отправке состава вытаскивать метростроивцев к коллективу которым руководил отец, было поручено строительство какого-то очень ответственного сооружения. Его вызвали на священник Берии, который поставил задачу построить этот объект в месячный срок. Конечно, все понимали, что это невозможно. Но отец, да и другие руководители молчали, понимая, как будут восприняты любые возражения в эти тяжелые для страны дни. Почему-то отец вспомнил эти дни, когда его чествовали в связи с 80-летием в управлении метростроя в 1988 году. В крайне сжатые сроки была развернута большая стройка. Работы велись параллельно на всех участках. Задействовано было огромное количество людей. Ровно через месяц на объект приехал Берия. Отец вспоминал, что настроение у него было ужасное. Поставленная задача не была выполнена. И по законам военного времени его могли просто расстрелять. Как он говорил, он ушёл куда-то и ждал решения своей участи. Скорее его нашёл и окликнул какой-то военный. Выштерн. Да. Я дитан товарища Берии приставил к военным. Лаврентий Павлович осматривал выполненную работу и велел оказывать вам всестороннюю помощь. Вот мои координаты. Нужно будет помочь позвонить. Объект был построен, конечно, не через месяц, но в очень короткие сроки. Так, к счастью, закончилась эта встреча с Берием. Я не помню, что это за объект, но думаю, что сейчас это уже известно, и при желании можно получить все необходимые сведения. Но для меня это не важно. Я думаю, что если через очень много лет, на своем 80-летии, отец вспомнил это событие, значит, оно для него было очень тяжелым воспоминанием. В конце 1942 года сложилась очень трудная ситуация на фронтах, и особенно под Салинградом. Было чрезвычайно важно доказать всему миру, что в Советском Союзе еще достаточно сил, чтобы вести войну. И для демонстрации этого было решено осуществить пуск новых станций московского метрополитена. На фоне тяжелейших боёв под Сталинградом это была бы убедительная демонстрация. На совещании у Горкома партии собрали всех руководителей метростроя, озвучили задачу, распределили участки работ по всем коллективам и каждому коллективу прикрепили райком партии для оказания помощи и осуществления контроля. К отцу в контору приехал первый секретарь райкома партии. Чем надо помочь? Был первый вопрос. Отец задумался. Сроки были очень короткие, плюс ко всему не было фронта работ. В тоннелях располагалось много различных учреждений, и, конечно, они, несмотря на все предварительные предупреждения, не торопились переезжать. Две машины водки. Водка тогда была самой твёрдой валютой. И 500 человек на субботник каждый день, ответил отец. На следующий день две машины подошли к конторе отца, и водка была разгружена в бухгалтерии, кассе и в других помещениях. Отец распорядился все комнаты опечатать, а главному бухгалтеру сказал, что тот будет лично отвечать за каждую бутылку водки. И если пропадёт хоть одна, завтра же он покинет свой пост и окажется на фронте. Жестокий поступок. Но в этом и был мой отец. Он мог быть очень чутким к своим подчинённым, почасти получали разные льготы, даже не прося их, но мог быть и достаточно твёрдым, если не сказать жестоким. Присланные на субботник люди по приказу отца были выстроены в живой конвер и передавали на поверхность разбираемые проходчиками деревянные конструкции. Несмотря на крики людей, которые там работали в различных учреждениях, Через несколько дней фронт работ был обеспечен, и проходчики могли приступить к основным работам. Поставленная задача была выполнена. За эту работу отец был награжден Орденом Ленина, тогда высшей наградой страны. А вот еще одна история, которую мне рассказал сам отец, когда я стал начальником управления механизацией Мосметростроя. А до этого я уже шесть лет работал. проработал главным энергетиком в СМО-8 и прошел все этапы строительства станции Площадь Ильича. И отец поверил, что мои знания горного дела достаточны для понимания той строительной ситуации, через которую он сам прошел. В начале 1944 года отцу было поручено сооружение перехода между станциями Охотный ряд и Площадь Свердлово. Это было крайне сложное инженерное сооружение, так как впервые необходимо было не только работать непосредственно в близости от действующего метрополитена, но и вмешаться в конструкцию станции Охотный ряд, так как в середине станции должно было быть большое помещение для машин эскалаторов. Проект предусматривал поэтапную работу по каждой колонне станции, усилению фундаментов, После работы по первой колонне выяснилось, что время, затрачиваемое на первый цикл, значительно больше отведённого по проекту, а следовательно, и нормативные сроки сдачи объекта не могут быть выполнены. Плюс ко всему, колонна дала осадку на несколько миллиметров, и дальнейшая работа по проекту могла привести к катастрофическому результату. И вот родилась идея не делать усиление фундамента быстро сделать необходимую выработку и укрепить её железобетонной ограждающей конструкцией. Идея была крайне рискованной, но если всё сделать быстро, не дав развиться горному давлению, возможно было сэкономить значительное количество времени. Естественно, самостоятельно отец решить это не мог. И ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы убедить проектировщиков. Они рискнули и выиграли.